10. По словам Маргариты, Поляк действительно выдающийся пианист. Ей довелось посетить его концерт в Париже. Может быть, между этими двумя что-то было? И организовав его визит в Барселону, Маргарита в последнюю минуту струсила? Или мужу наконец надоело, и он выставил ей ультиматум? Или её заболела? Следует понимать именно так. Зачем всё усложнять? И поэтому теперь ей придётся ублажать незнакомца. Нет никаких оснований полагать, что он знает испанский. А что если он и английским не владеет? Или из тех поляков, что изъясняются по-французски? Среди завсегдатаев круга по-французски говорят только супруги Лисинские, Эстер и Томас. Томасу за 80, и он очень сдал. Вряд ли поляк ожидает, что вместо энергичной Маргариты ему подсунут дряхлых Лисинский. Предстоящий вечер её не радует. Что за жизнь у бродячих артистов, думает Биатрис. Аэропорты, отели разные, но все на одно лицо. Устроители концертов, под которых приходится подлаживаться разные, но тоже на одно лицо. Восторженные дамочки средних лет сопровождаемые изнывающими от скуки можьями. Достаточно, чтобы загасить любую искру, если она ещё теплится. Хорошо хоть она не собирается им восторгаться или болтать без умолку. Если после концерта он захочет погрузиться в угрюмое молчание, она составит ему компанию.